Дом генерал-губернаторов, здание мэрии Москвы. В нём ощущается какая-то величественность и строгость, и не случайно, ведь дом, которым сегодня располагается мэрия Москвы, до 1917 года служил резиденцией московских генерал-губернаторов. Великолепный двухэтажный дворец в стиле классицизма. Был выстроен в 1778-1782 годах архитектором Матвеем Фёдоровичем Казаковым. Именно на Тверской улице в своё время решил поселиться первый в московской истории главнокомандующий граф Захар Григорьевич Чернышов. Поздней главные начальники Москвы стали называться генерал-губернаторами. Захар Григорьевич Было известно в отечественной истории тем, что под его командованием в 1762 году во время Семилетней войны русская армия заняла Берлин. По положению губернской реформы 1775 года главнокомандующий являлся главой городской и губернской администрации, а также и полиции, то есть главным блюстителем порядка. Под его надзором находилась деятельность не только общественного управления Москвы, но и дворянских, купеческих, мещанских органов сословного представительства. Ему же подчинялись дислоцированные на подведомственной территории войска. Он был подотчётен только государю императору. По легенде, на строительстве дома по проекту Казакова использовали кирпич разобранных стен Белого города. И выкрасили особняк первоначально в жёлтый цвет. Захар Григорьевич прожил в особняке только 2 года, но успел сделать многое. Это при Чернышове в Москве начал действовать новый исполнительный полицейский орган Управа благочиния. Для удобства управления город тогда был поделён на новые административно-территориальные единицы: отделения, части и кварталы. В городе получилось 5 отделений, 20 частей и 88 кварталов. В 1785 году казна выкупила дом у вдовы Чернышова под резиденцию московской административной власти. Кстати, тогда дом получил своё официальное название Тверской казённый дом, занимаемый генерал-губернатором. Скоро дом пережил первую в своей жизни серьёзную перестройку, произведённую с большим размахом под началом Матвея Фёдоровича Казакова. А внушительных размерах приобразовании резиденции можно судить хотя бы по числу печей. Трудно представить, но в здании имелось 182 голландских, 52 русских и 17 духовых печей, а также 4 камина и 12 очагов. И понятно, почему Тверской казённый дом признали одним из крупнейших административных зданий Москвы того времени, не считая, конечно, кремлёвских. Следующая реконструкция была в доме на Тверской после разорения Москвы французами в 1812 году. Во время оккупации захватчики не пощадили Тверского казённого дома. Все парадные залы были разорены. Для растопки французы использовали рамы Двери и паркет. Возродить резиденцию удалось не сразу. В 1814 году московский генерал-губернатор граф Александр Петрович Тармасов представил в комитет министров доклад относительно устроения Москвы и всепоможения на обстройку потерпевшим от разорения пожара жителям оной. Вспоможение было оказано и работы начались. Уже в январе 1815 года в честь дня рождения императора Александра I в восстановленном особняке московских генерал-губернаторов был дан первый послевоенный бал. Кстати, больше всего балов и музыкальных вечеров в резиденции градоначальников проходило позднее при генерал-губернаторе Владимире Андреевиче Долгоруком. При Владимире Андреевиче же в городе произошло множество серьезных перемен. Началось газовое освещение, открылось движение на первой конно-железной дороге. Менее чем через 10 лет, в 1823 году, особняк пришлось обустраивать заново. Все его внутреннее убранство уничтожил большой пожар. При новом градоначальнике, князе Дмитрия Владимировича Голицыне, ремонт... Погоревшей резиденцией длился 2 1/2 года. Денег на восстановление не пожалели. В 1833 году новый путеводитель по Москве сообщал, что внутренность дома сего после бывшего в нём пожара исправлена в лучшем ещё против прежнего виде. В 1839 году часть хозяйственных построек двора была приспособлена под квартиры чиновников. Последнюю до 1917 года смену интерьеров особняк на Тверской пережил при великом князе Сергее Александровиче. Родной брат императора Александра III и дядя Николая II прослужил главным московским начальником 14 лет, а спустя месяц после отставки, в феврале 1905 года, был убит в Кремле бомбой террориста. При Сергее Александровиче в здании появились водопровод, канализация, водяное и духовое отопление, электрическое освещение и даже две подъёмные машины. Конюшня во дворе превратилась в гараж. Переоборудована и вновь освещена домовая церковь, существовавшая с 1806 года. Домовой храм был уничтожен в 1921 году. Разместилась в особняке на Тверской также и уникальная выставка. На ней экспонировались щедрые подношения генерал-губернатору. Например, одни только пасхальные серебряные подарки из этой коллекции весили 5 пудов. Выставка была развёрнута в самом роскошном белом зале резиденции. Великий князь организовал на Тверской 13 и портретную галерею московских градоначальников. После революции 1917 года портреты были спрятаны в музейные запасники. В 1994 году портреты вернули в здание, где, кстати, восстановили и дореволюционные интерьеры. В 1917 году в особняке размещались военно-революционный комитет и штаб Красной гвардии. Затем Советы рабочих и солдатских депутатов, А позднее Моссовет, Московский Совет, под названием Дом Моссовета, постройка известна многим москвичам до сих пор. Во время реконструкции Моссовета в 1929-1930 годах были снесены боковые флигели бывшей усадьбы Чернышева. На их месте построили пятиэтажное здание обл. полкома. А затем... В истории особняка, да и в истории столицы, произошло удивительнейшее событие. В 1937 году, в результате реконструкции и расширения Тверской тогда улицы Горького, здание оказалось чуть ли не посередине проезжей части, и тогда было принято беспрецедентное решение передвинуть здание. И вот в 1939 году дом весом в 20 тысяч тонн был скреплён металлическим каркасом и передвинут на 13,5 метров от проезжей части. Переезд готовился 4 месяца, а прошёл за 40 минут. В 1946 году надстроили двумя этажами и полностью изменили фасад, сохранив всё же внешний архитектурный облик строения. Главный фасад Был выполнен в более крупном масштабе и получил монументальное и торжественное оформление. Центр первого этажа обставили пилястрами колоссального ордера, на второй ярус, состоящий из двух этажей, был выдружён восьмиколонный портик. Вместе с переделкой фасад поменял свой цвет и был выкрашен тёмно-красной краской. В интерьере сохранились первоначальная планировка помещений второго этажа и оформление парадной лестницы. В 1988 году была проведена частичная реставрация особняка. Тогда же было восстановлено великолепие его внутренних помещений. Сам же Моссовет был упразднён в 1993 году, уже после развала СССР. Ныне в здании располагается резиденция градоначальника Москвы. Проходит заседание столичного правительства.